Ясны лишь воспоминания об отчем доме в Дарламине. И зачем бы мне бродить по лесу с эльфийской девой? Может, чтобы выучиться тому, в чем она могла тебя наставить?» — отозвал Сибирь. — Пусть лишь нескольким эльфийским названием лесных цветов и не более, хотя бы этих имен ты не б забыл. Увы. «Дитя людей!»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 заключенную в словах его. Но Нелас из Дориата более не случилось с ним увидеться. И тень Турина отступила от нее. А Белик с Турином обратились к иным делам и принялись обсуждать, где им обосноваться. «Вернемся в Димбар, на северной границе, где некогда бродили вместе». — уговаривал Берек. — Мы нужны там. Ибо не так давно орки отыскали путь вниз на горе Таур-Нуфуин и продолжили дорогу через перевал Анах. — Не помню я такого места, — промолвил Турин. — Не помнишь, и вы никогда не уходили мы так далеко от границ, — отозвался Берек. — Но ты не раз видел вдалеке пики Турин. Криса и Грима, а к востоку от них темную гряду горгород, гарот Анах лежит между ними, выше горных ключей Миндеба. Опасен и труден тот путь. Однако многие приходят им ныне и к Димбару, где прежде царил мир. Тянется черная длань, и встревожены люди-братиля».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 — Так, значит, распрощаемся мы здесь, сын Хурина, — молвил Белек. — Ежели и впрямь хочешь ты сдержать слово и остаться со мной, — отвечал Турин, — тогда ищи меня на Амон-Рут. Так сказал он, будучи словно одержим и не ведая, что ждет его впереди. Иначе прощаемся мы навсегда. — Может... «Оно и к лучшему», — промолвил берег и ушел своим путем. Рассказывают, что Белик вернулся в Менигрот и предстал перед Тингалом и Мелиан и поведал им обо всем случившемся, умолчав лишь о том, как жестоко обошлись с ним Турин и Высотоварищи. И вздохнул Тингал,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 «Теперь и от меня получишь ты дар, Куталион, в благодарный за твою помощь и благородство, ибо нет у меня подарка ценнее». И вручила она Белегу Лембас, дорожные хлебцы эльфов, завернутые в серебряные листья и перевитые нитями. Нити же на узлах запечатаны были печатью королевы обладкой белого воска в форме единственного цветка тельпериона. По обычаю эльдалия одна только королева обладала правом распоряжаться этой снитьью и отделять ею кого бы то ни было. Это дорожный хлеб беллек промолвила она поможет тебе в глуши и зимой поможет и тем, кого ты изберешь. Ныне доверяю я его тебе, дабы делился ты им по воле своей от моего имени. Вовеки не выказывала Мелиантурину большего благоволения, нежели теперь, посылая ему сей дар. Ибо никогда прежде Эльдор не дозволяли людям вкушать дорожный хлеб,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 Собрать все по оружию.